Как-то Олег слышал через перегородку, как шестилетний Ник Вайткус оправдывался перед старым, что опоздал на урок. Я трёх ягодёнок принял на ложку, говорил он, но нокать глубже арниса. Иди садись, ответил старый, сделав вид, что понял, но не понял. А для Олега эта фраза была полна значения. Её не надо было расшифровывать, достаточно окунуться в мир мальчишек посёлка, о котором старый, что бы он ни говорил, имел только приблизительное представление. А дело было вот в чём. Как-то прошлым летом на яблоне, что росли у изгороди, напали ягодки. Это были линейные красные жучки, которые висели на ветках,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 вздохнул с облегчением крупные сладкие плоды деревьев были источником витаминов зимой мальчишки же знали что ягодки никуда не исчезали а превратились в голубоватые острые шипы которые закопались в землю возле изгороди чтобы переждать зиму ребята называли эти шипы ягодниками взрослые же никакой генетической связи между ягодами и ягодниками не видели если какое-нибудь теплокровное существо проходило в том месте близко от изгороди шипы выскакивали из земли стремясь ванзиться в кожу чтобы оставить в нём семечко микроскопическое растворявшееся в человеческой крови и потому безвредное но укол шипа был болезненным. Мальчишки придумали игру. Они снимали сандалии, подошвы которых Сергеев вытачивал из твёрдой и упругой скорлупы лесных кокосов, и которые на детском языке звали с ложками, отразнили ими шипы. Шипы кидались на тёплые подошвы, и вонзались в них. Выигрывал тот, кто набирал больше шипов. И чий шип Иван залез в подошву глубже. Игра была увлекательной, но не безопасной, потому что шип мог влезть и в руку. Следовательно загадочная фраза Ника означала лишь то, он играл с Арнисом, подставляя подошву и победил. Имя Чистоплюй было придумано Ириной, матерью Олега. И его сразу все приняли.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 А Сергей догадался, как можно из засохшего клея вытачивать на токарном станке чашки и тарелки. Если же подмешать в клей краску, которую можно добыть из цветных глин у болота, то посуда становится разноцветной и очень красивой. На зиму чисто плюй задремал и почти ничего не ел. Да и клею от него было трудно допроситься. Хорошо ещё что Вайткус догадался запастиклей на зиму в закрытых сосудах. С приходом весенней оттепели чистоплюй очнулся, начал волноваться, вертеться в клетке и плеваться почём зря. Бесконечная оттепель принесла насморки, бронхиты, обострение ревматизма,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 И настоял в нежгучую смесь для растираний. В хижине было почти совсем темно, только плошка горела на столе. Мать лежала подшкурами, она сказала: "Ты ешь. Я потерплю. Я весь день терпела, сидела одна дома и терпела. Я думала, может, ты пораньше придёшь? Сейчас, мам", сказал Олег. "Сейчас настоится, и я тебя разотру". Нет. Ты ешь, ответила мать. Ты теперь нужный человек. От тебя всё зависит и вообще. Ты побледнел, исхудал. Я потерплю. Ты не беспокойся. В самом деле, ну что может со мной случиться? Просто радикулит. От этого ещё никто не умирал. За перегородкой у старого что-то упало. Давно уже можно было разъехаться, новую хижину построили, старому переехать в пустую напротив Вайткусов, но они привыкли жить вместе. Старый, Ирина и Олег. Они не были одной семьёй, но ели часто вместе, к тому же старый с Ириной, когда были одни, подолгу разговаривали. Старый стал очень разговорчив. Он почти всё время говорил, ему трудно было молчать. Может, и школа была на нём, потому что он так любил говорить. А мать жаловалась и сердилась на жизнь. У неё остался только страх за Олежку, как бы он ни упал, не заболел, только бы его не потерять.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 Она боялась, что Олегу придётся снова идти к перевалу, где лежит разбитый полюс. Один раз Олежке удалось вернуться, а во второй раз ему не вернуться. Но разве лучше всю жизнь прожить в этом вонючем посёлке среди каракатиц и мух, когда рядом нависает страшный лес полный чудовищ и убийц? Нет. Она не знала, что хуже. Всё было хуже. Олег принёс настой. Он всё-таки хороший мальчик, добрый, самый лучший в посёлке. Он сильно повзрослел за эту зиму. Ох, как бы отец порадовался, что она вырастила такого сына. Олег растёр матери спину. Прикосновение жгучей жидкости было приятно, потому что оно означало жизнь.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 Нет, спасибо, ответил Олег. Но вы приходите, я уже суп разогрел. Мы с вами пообедаем. Спасибо. Я сыт, ответил старый, и Ирина сквозь слёзы улыбнулась, потому что услышала, у неё был чуткий слух, как старый стал собираться в гости. Мыл свою мейську, потом начал переодеваться. Он ценил понятие ходить в гости. Даже если это была соседняя комната за перегородкой. Они сели за стол втроём. Ирине стало лучше, потому что у неё исправилось настроение. Она верила в гучий отвар, и поэтому он ей помогал. Старый принёс к похлёбке сушёных орехов, сам собирал их и сам сушил на жаровне.